Послание к Галатам. Рождение нашего Господа Иисуса Христа в этот мир источник великой радости. Она ничем не омрачена. Радость от рождения Сына противоположна той скорби, которую вызвали его распятие и смерть. Рождение Иисуса в Вифлееме это тот источник, из которого мы черпаем радость и ничего, кроме радости. Ангельское пение в честь рождения Христа. Сопровождало это радостное событие и возвещало мир всей земле и благоволение людям. В Вифлеемская звезде, нет ничего зловещего, и мы спокойно можем петь: младенец родился нам, сын дан нам. С тех пор, как вечный Бог сошел с небес и принял облик своего творения, взбунтовавшегося против него. Бог с нами, а не против нас, как это было ранее. Возьмите младенца на руки и узрите Божье спасение. Он не будет уничтожать людей. Поэтому стоит ли удивляться, что мирские люди празднуют предполагаемый день великого рождения с большим торжеством, песнями и застольем. Ничего не зная о духовном значении этой тайны, человек все же ощущает, что она несет ему добро, и поэтому по-своему, пусть неуклюже, откликается на это. Мы, не соблюдающие дни, неустановленные нашим Господом, радуемся нашему князю мира ежедневно и находим в человечности нашего Господа утешение. Для тех из нас, кто по-настоящему принадлежит Богу, воплощение является предметом осознанной радости, увеличивающейся по мере нашего понимания этого события. Так все более величественной становится река которая принимает воду впадающих в нее ручейков и речушек. Рождение Иисуса даёт нам не только надежду, но и уверенность в добре. Дело не только в том, что Христос сделал нашу природу своей, очень важно, что он вступил в союз с нами, став одной плотью с человеком ради целей таких же великих, как и его любовь. Он един со всеми нами, верующими в его имя. Обратимся к словам, прочитанным из послания к Галатам. Эти стихи дают нам возможность поразмышлять о воздействии рождения Иисуса Христа на церковь Божью. Вы знаете, возлюбленные, что его второй приход вызовет прекрасные перемены в церкви. Тогда праведники воссияют, как солнце. Мы ожидаем второго пришествия Христа и надеемся, что Господь изменит положение церкви сделает ее значительнее и многовесомее по сравнению с сегодняшним ее состоянием. Тогда сражавшиеся будут праздновать победу, а трудившиеся будут радостно пить. Сейчас время битвы, но второе пришествие принесет с собой и победу, и покой. Сегодня наш царь повелевает нам идти в бой, но вскоре он будет в славе царствовать на Сионе со своим народом. Когда он явится, Мы станем такими, как он, ибо увидим его таким, как он есть. Тогда невеста украсит себя жемчужным ожерельем в ожидании своего жениха. Все творение, которое ныне стенает и мучается вместе с Церковью, переживающей муки рождения, дождется лучшего времени. Это обещает нам второе пришествие. А что нам принесло первое пришествие? Изменило ли оно Церковь Божью? Без всяких сомнений изменило. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, что мы были маленькими детьми, были в рабстве у материального мира, пока наконец не пришла полнота времени, когда Бог послал сына своего, который родился от жены, подчинился закону. Кто-нибудь скажет, здесь говорится о евреях. Да, но в предыдущей главе Апостол Павел убедительно просит не разделять церковь на язычников и евреев. Для него существует только одна церковь. И когда он говорит, что мы были в рабстве, то обращается к голлитийским верующим, многие из которых были язычниками. Апостол не говорит о них ни о как язычниках, ни как о евреях, а как о части единой невидимой церкви Божьей. В те далёкие времена, когда избрание касалось главным образом колен Израиля, всегда были такие избранные из других народов. Для Бога избранные никогда не были ни евреями, ни язычниками, а были теми, кто спасен в Иисусе Христе. Итак, Павел сообщает нам, что церковь до прихода Христа была подобна ребенку в школе росшему под присмотром учителей и опекунов или otra, con не сознательного возраста и поэтому живущему под строгим присмотром нянек. День рождения Иисуса был первым днем новой эпохи церкви. Верующие перестали быть детьми, но стали взрослыми во Христе. Своим первым пришествием наш Господь вывел церковь из состояния младенчества и привел к зрелости, которая позволила ей вступить в права наследницы и использовать то, что ей принадлежит. Был сделан замечательный шаг от подчинения строгому наставнику закону к свободе взрослого наследника. И изменение положения древних верующих привело к тому, что меньший во времена Нового Завета стал больше самого великого верующего во времена Ветхого Завета. Из рожденных женщинами не было более великого человека, чем Иоанн Креститель, но все же наименьший в Царстве Божьем больше него. Иоанн Креститель подобен юноше 19 лет, который по закону все еще ребенок, все еще подчиняется опекунам и не имеет права пользоваться своим состоянием. Но самый последний верующий во Христа вышел из детства и посему уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Да благословит нас Святой Дух в размышлении над прочитанными стихами и поможет нам найти в них пользу. Вначале мы поговорим о радостной миссии сына Божьего, а затем о прекрасных плодах его дела. Так радостная миссия Сына Божьего. Господь сошел с небес на землю. Бог обрел человеческую природу. Аллилуйя. Великое событие совершилось в свое время. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына своего, который родился от жены, подчинился закону. Ёмкость времени его вместилище Должно было заполняться годами, и когда это произошло, явился сын Божий. Для чего мир оставался в темноте тысячи лет? Почему церкви понадобилось так много времени для достижения зрелого возраста, мы не можем сказать, но мы знаем, что Иисус пришел именно тогда, когда исполнилась полнота времени. Наш Господь пришел не раньше и не позже своего времени. Он был абсолютно точен и в самый нужный момент сказал: "Вот, иду. Мы не должны с излишним любопытством допытываться, почему Христос пришел тогда, когда пришел. Но все же мы можем задуматься над этим. Рождение Иисуса величайшее событие во всей истории, солнце на все времена, полярная звезда судьбы человечества, место встречи прошлого и будущего". Почему рождение Иисуса произошло именно в тот момент истории? Так было предсказано. Многие пророчества точно указывали на этот час. Я не буду задерживать ваше внимание на этих пророчествах. Те из вас, которые читают Ветхий Завет, знают, что многие места его указывают на время прихода Примирителя и время принесения великой жертвы. Он пришел в час, назначенный Богом. Бесконечный Господь определяет время каждого события, каждая секунда бесконечного времени в его руках. В проведении Бога нет ни одной оборванной нити, ни одной спущенной петли, ни одно дело не предоставлено случаю. Великие часы Вселенной никогда не отстают, никогда не спешат, и вся машина проведения движется без сбоев. Как и следовало ожидать, величайшее событие было мудро спланировано с точностью до мгновения и произошло в назначенный срок. Бог решил, когда и где ему произойти, и его воля для нас главная причина Рождества. Думая о понятных нашему разуму причинах того, почему Бог выбрал именно это время, мы должны вспомнить о возрасте церкви. Есть определенный смысл в том, что человек считается совершеннолетним, когда он достигает 21 года. Неразумно было бы называть ребенка 10, 11 или 12 лет совершеннолетним. Мальчик остается мальчиком. И вместе с тем нет никаких оснований лишать человека прав совершеннолетнего вплоть до 30 лет. Если бы нам хватило мудрости, мы бы поняли, что церковь не была способна принять Евангелие до прихода Христа. Также было неразумно держать ее во мраке после этого. В рождении Христа была своевременность, которую мы не в состоянии до конца постичь, в силу того, что не можем оценить возраст церкви так же определённо и обоснованно, как возраст человека. Одному Богу ведомы времена церкви и ее возраст, и без сомнения Бог посчитал тысячи лет древней эпохи необходимыми для ее взросления. Возраст совершеннолетия церкви был определен с учетом состояния людей, окружавших её. Пяти-шестилетнему ребенку неприлично быть господином над слугами в доме. В деловом мире также не принято, чтобы обычный мальчик 10-12 лет был самостоятельным предпринимателем. Нельзя забывать о родственниках, соседях, знакомых, поэтому необходимо помнить о человечестве в целом, когда мы думаем о совершеннолетии церкви. Мир должен был познать мрак, в котором он жил, прежде чем увидеть и оценить сияние света. Мир должен был устать от рабства и угнетения, прежде чем приветствовать великого освободителя. Бог дал время на то, чтобы мирская мудрость проявила свое безумие. Он хотел, чтобы интеллект и мастерство человека выдохлись, и лишь потом послал своего сына. Он позволил человеку убедиться в безнадежной слабости своей силы, чтобы тот мог оценить его праведность и его могущество. Затем, когда один император правил всей землей, когда двери храма войны затворились после веков кровопролития, Господь, которого верные искали, неожиданно явился. Наш Господь-Спаситель и Спаситель пришел, когда наступила полнота времени, и он придет вновь когда время подобно созревшей на поле пшеницы будет готово к его приходу и его присутствию. Господь пошел навстречу человеку, когда пришла полнота времени, тогда Бог послал сына своего. Не мы шли навстречу Господу, а Господь навстречу нам. Я не вижу, чтобы мир в покаянии искал своего создателя. Нет, оскорбленный Бог в безграничном снисхождении нарушил напряженное молчание и сошел благословить своих врагов. Видите, сколько доброго в благодати Бога. Всякое добро исходит от него. Как замечательно, что Бог проявлял интерес к взрослению своего народа. Авраам устроил большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Так и Господь устроил пир в день совершеннолетия своего народа. Пока израильтяне, как маленькие дети, подчинялись церемониальным обрядам, Бог вел и наставлял их. Он знал, что иго закона послужит им во благо и утешал их под этим бременем, но он с радостью встретил день, когда пришло время полноты жизни для них. О, как прав был псалмопевец, когда сказал: "Как возвышенный для меня помышление Твоей Боже, и как велико число их!" Рассказывайте с радостью о том, что благословение новой эпохи, в которую мы живем, дарованы Богом с мудростью и любовью. Когда пришла полнота времени, Бог при собственном посредничестве вручил своему народу новые привилегии, ибо его воля в том, чтобы никто из людей, принадлежащих ему, не лишился ни одной части блаженства. Если мы младенцы, то не по его воле. Он хотел бы видеть всех мужами. Если мы голодаем, то не по его желанию он хотел бы накормить нас вдоволь небесным хлебом обратите внимание на посредничество бога бог послал сына я надеюсь что не утомлю вас если остановлюсь на слове послал бог послал сына мне нравится это слово потому что оно дает опору всей деятельности иисуса Все, что сделал христос Он сделал по поручению отца, получив у него власть для этого. Великий Господь, родившийся в Вифлееме и воспринявший нашу природу, сделал это с божественного позволения. Когда он пришел к людям рассыпая дары среди сынов человеческих, он делал это как посланник от Бога, он полномочный посол небес. Каждое его слово подкреплено согласием «вечному». За каждым его обещанием стоит клятва Бога. Сын ничего не делает от себя, но все делает отец с ним и через него. О душа! когда ты доверяешься Христу, ты полагаешься не на самозванца и не на непрофессионала-любителя, ты опираешься на того, кто послан Всевышним и уполномочен делать все, что он делает. Отец говорит: "Это сын мой возлюбленный. Его слушайте. И слушая его, ты слушаешь Всевышнего". Давайте постараемся найти радости в том, что Господь пришел в Вифлеем, потому что он был туда послан. Дорогие друзья, прошу вас заметить, что Бог, когда пришла полнота времени, послал не ангела, не иное создание, а сына своего. Как у Бога может быть сын, мы не знаем. Вечное сыновство должно навеки остаться для нас тайной, в которую мы не должны осмеливаться проникнуть. Иначе мы совершим грех, подобный тому, который был совершен жителями Левсамиса, которые подняли крышку ковчега Божьего, чтобы заглянуть в него. Мы можем быть абсолютно уверены, что Христос Бог, Ибо он назван сыном. Он существовал до того, как родиться в мир, ибо Бог послал своего сына. Если он не существовал, то он не мог быть послан. И хотя он един с Отцом, его надо отличать от Отца, а иначе невозможно было бы сказать, что Бог послал своего сына. Бог отец не родился от жены не подчинился закону. Это произошло лишь с Богом сыном. Поэтому хотя мы знаем и уверены, что сын един с отцом, мы должны четко понимать различия между ними. Подумайте, у Бога был только один сын, и Бог послал его, чтобы возродить нас к жизни. Посланником от Бога к людям должен был стать никто иной, как сам Божий сын. Какая честь! Господь ангелов родился от Марии. Тот, без кого ничего не было сотворено, был завернут в пелёнки, был вскормлен женщиной. О, какая нам оказана честь, как много дано нам в этом событии. Пришедшие спасти нас не слабое существо подобное нам. Тот, кто разделил с нами нашу природу, не ограничен в силе подобно ангелам и серафимам, ибо он сын Всевышнего. Да будет слава его благословенному имени. Но одновременно сын Бога родился от жены. Можно даже сказать, был сотворен родиться от женщины, потому что он был рожден и он был сотворен. Христос вышел из плоти своей матери, как и каждый ребенок, рождающийся в этот мир. Бог не создал Христову человеческую природу каким-то особым образом. Он был сотворен и рожден женщиной. Поэтому он из нашего племени, человек подобный нам. Вы должны помнить, он принадлежит человечеству, ибо рожденный женщиной нам брат, когда бы он не родился. Правда, здесь кое-что пропущено, я не сомневаюсь, что пропущено сознательно, чтобы показать святость его человеческой сути. Он рожден от женщины, но не от мужчины. Святой Дух сошел на деву, и она родила святое без первородного греха, который передается людям из поколения в поколение. Здесь мы видим чистую и в то же время истинную человеческую природу, истинную, но в то же время свободную от греха. Рождённый женщиной, он был мал, но уже отягощен бедами. Рождённый женщиной, он подвергся всем физическим слабостям человека, но он не рожденный от мужчины, был совершенно свободен от склонности к греху и от наслаждения им. Я молю вас возрадоваться такому близкому присутствию Христа. Звоните в колокола с радостью, и если не в колокола в звонницах, то в колокола своих сердец. Ибо более радостная весть, чем весть о том, что сын Божий родился от жены, не касалась ваших ушей. Апостол добавляет, что Бог послал своего сына подчиниться закону или родиться подзаконным. Он подчинился закону. У нас есть причина удивляться и восхищаться. Сын Божий подчинился закону. Он законодатель, судья и тот, кто приводит приговоры в исполнении, но все же он сам подчинился закону. Как только он был рожден женщиной, сразу же он оказался подзаконным. Это был добровольный, но вынужденный шаг. Он желал стать человеком, став стафым он принял то, что это подразумевало, и подчинился закону, под которым находился народ иудейский. Когда на восьмой день его обрезали по закону, то всем было объявлено, что он подчинился закону. И в течение всей жизни он с благоговением соблюдал заповеди Божьи. Он уважительно относился даже к церемониальному закону, данному Моисеем, презирая традиции и суеверия людей. Но всё же отдавал должное закону. Служа Богу за нас, он подчинился нравственному закону. Соблюл заповеди своего отца, ибо он любил Бога всем сердцем и ближнего как самого себя. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, говорит он. И закон твой у меня в сердце. Он говорит: "Так же я всегда делаю то, что ему угодно". И было так удивительно, что царь царей подчинился закону. Но самое удивительное в том, что он подчинился не только исполнению, но и его приговору. По виду став как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Как наш поручитель, как замена нам, он подвергся проклятию закона, приняв проклятие за нас, восприняв нашу природу, Он хотя и был без греха, предстал перед неумолимым судом справедливости и склонил голову перед смертным приговором. Он положил за нас душу свою. Он умер праведный за неправедных, чтобы открыть нам дорогу к Богу. Тайна богопоклащения, смерть, принятая вместо грешников, позволила верующим вступить в новую эпоху. И Иисус пришёл воплотить Его воплощение знаменовало эру духовной зрелости и свободы. А теперь я прошу вас подумать о прекрасных плодах, принесенных воплощением нашего Господа. Я вынужден вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Приход Христа означал конец несовершеннолетия верующих. Люди Божьи среди евреев до прихода Христа были детьми Божьими, Но они были младенцами, маленькими детьми. Их учили о божественного знания при помощи символов, образов и знаков. Когда пришел Иисус, детскому обучению был положен конец. Символы не нужны, когда присутствует тот, на кого они указывают. Как огромна разница между учением нашего Господа Иисуса Христа, ясно открывшего Отца, и учением священников? которые объясняли его суть при помощи черволённой шерсти, и сопа, и крови. Насколько велико отличие учения Святого Духа через апостолов от наставлений при помощи пищи, питья и святых дней. При старой системе люди жили как в тумане, все было сокрыто за завесами. Теперь же мы уверенно приходим к престолу и с открытым лицом взираем на славу Господню. Жестокое правление закона окончено. В Греции бытовало мнение, что мальчики и подростки нуждаются в суровой дисциплине, поэтому с детьми, посещавшими школу, учителя обращались очень жестоко. Считалось, что мальчик может усвоить урок только через кожу, и что деревом познания была в самом начале береза, поэтому розги использовались беспощадно, и к самоотречению предъявлялись самые строгие требования. Этот пример хорошо описывает положение закона в жизни ветхозаветных верующих. Пётр говорит об этом как о быке, который было не под силу нести ни им, ни их детям, деяния. Закон был дан в среде грома и огня, вызывавших ужас, а не любовь. Сладостные истины, которыми мы утешаемся ежедневно, были едва ли известны, о них редко говорили. Пророки говорили о Христе, но гораздо чаще они плакали над грехами своего народа и говорили о его развращенности. Один день со Христом больше, чем пятьдесят лет с Моисеем. Когда пришел Иисус, верующие услышали об Отце и его любви, об изобилующей благодати и царстве, приготовленном для них. Были раскрыты учения о вечной любви, искупительной благодати и Новом Завете. Верующие познали заботу старшего брата, благодать великого Отца, и обитание вечно благословенного Духа в них. До этого они были рабами, а теперь стали свободными, были детьми, а стали мужами. Блаженны жившие в свое время при старой системе, ибо они жили в дивном свете в сравнении с той тьмой, в какой находились язычники. Но несмотря на это, в сравнении с полуденным солнцем, которое взошло при Христе, оказалось, что они жили долгие столетия при свечах. Церемониальный закон держал человека в строгом подчинении. Ты не должен есть этого, ты не можешь идти туда, ты не имеешь права носить это, тебе нельзя собирать это. Со всех сторон человек был ограничен. На каждом шагу израильтянин находил напоминание о своем грехе и предупреждение о своей склонности совершать то или иное преступление. И такое положение было вполне нормальным, потому что человечество училось послушанию, но это было очень тяжелое учение. Когда Иисус пришел, ситуация изменилась в лучшую сторону. Все стало выглядеть как радостный сон, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Петр не мог сперва поверить в это, и ему потребовалось видение, чтобы убедиться. Когда он увидел большое полотно с разными животными, и ему было сказано заколоть их и есть, он ответил: "Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого". И он был по-настоящему изумлен, когда Господь сказал: "Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым". Старая система с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлена была только до времени исправления. И Павел говорит: "Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого". Запреты, вызванные церемониальными соображениями и заповеди, касающиеся механических действий, теперь отменены, а наша свобода велика. Мы бы поступили очень глупо, если бы позволили рабскому ярму вновь лечь на нашу шею. Наше несовершеннолетие окончилось тогда, когда Господь, говоривший нам ранее в пророках, наконец послал своего сына, чтобы возвысить нас до духовной зрелости. Далее апостол говорит, что Христос пришел искупить тех, Кто был под законом, другими словами, рождение Христа, подчинение закону и его исполнение освободило всех верующих от его рабских цепей. Никто из нас не желает быть свободным от закона, как от правила жизни. Мы наслаждаемся заповедями Бога, святыми, справедливыми и добрыми. Мы желали бы исполнить все указания закона повинуясь его положением и не нарушая их. Всеми силами своей души мы желаем полной святости, но оправдания перед Богом мы в данном случае не ищем. Если кто-нибудь нас спросит сегодня, надеемся ли мы спасти с обрядами, то мы ответим никак. Некоторые люди вообразили, будто крещение и вечеря Господня пришли на смену обрезанию и иудейской Пасхи, будто иудеи спасались старыми обрядами, а мы спасаемся новыми. От этой идеи необходимо немедленно отказаться. Божьи люди спасаются не внешними обрядами, ни церемониями, не выдумками духовенства, они спасаются только по одной причине. Бог послал сына своего, который родился от жены, подчинился закону. Сын исполнил закон, и теперь его праведность покрывает всех верующих, и мы уже не попадаем под осуждение закона. Что касается нравственного закона, являющегося мерой справедливости во все времена, то он тоже не открывает нам пути спасения. Мы жили этим законом и прилагали старания, чтобы выполнить его и приобрести божественное благоволение, но больше мы не ставим перед собой такой цели. Нам было сказано: "Делай так, и будешь жить". И поэтому, подобно рабам, мы старались избежать розги и заработать награду, но все это в прошлом. Затем мы стремились исполнять волю Господа, чтобы он любил нас и чтобы мы были вознаграждены за наше стремление. Но больше мы не пытаемся купить его расположение к себе, коль скоро мы уже надежно обладаем им на совсем иных основаниях. Бог любит нас лишь по благодати, и он простил нас ничего не требуя взамен. Мы уже спасены не делами праведности, которые мы совершили, и не святыми поступками, которые мы еще надеемся совершить, а исключительно по безвозмездной благодати. И если по благодати, то не по делам. Благодать нас спасла от начала до конца, и в этом наша радость и слава. Праведность, покрывающая нас, была принесена тем, кто родился от женщины, и заслуги благодаря которым мы удостаиваемся небес принадлежат не нам, а тому, кто возлюбил нас и отдал себя за нас. Таким образом мы искуплены от закона благодаря тому, что Господь подчинился закону, и мы сделали сыновьями, перестав быть слугами, потому что великий сын Божий стал слугой вместо нас. Что воскликнет некто: "Вы не желаете совершать добрые дела?" Конечно, желаем, просто раньше мы о них говорили, а теперь мы их совершаем. Грех больше не имеет над нами власти, потому что мы не под законом, а под благодатью. По Божьей благодати мы желаем творить святые дела, и чем больше мы можем послужить нашему Господу, тем мы счастливее. Но это не означает, что мы спасаем себя. Мы уже спасены. О, сыны Агари, вы не можете постичь свободу истинного наследника, сына, рожденного по обетованию. Вы, находящиеся в рабстве и ощущающие всю мощь законнического мировоззрения, вы не можете постичь, как мы можем служить нашему Отцу сущему на небесах всем сердцем и всей душой не за то, что мы получим за это, а потому что он любит нас и спас нас независимо от наших дел. Но это так Мы стремимся к святости ради его чести, хвалы и славы, потому что любовь Христа объемлет нас, какой чести мы удостоились, освободившись от духа рабства, благодаря искуплению от закона. Будем славить нашего Искупителя всем сердцем. Поскольку мы искуплены от воздействия закона на нас, то теперь он не рождает у нас страха. Иногда я слышу, как дети Божьи говорят: Вам не кажется, что если мы впадем в грех, мы лишимся Божьей любви и погибнем? Такие слова порочат неизменную любовь Бога. Я вижу, в чем ваша ошибка. Вы думаете, что ребенок является слугой. Если у вас есть прислуга, которая не справляется с работой, вы говорите: "Я увольняю вас. Вот ваши деньги, ищите себе нового хозяина". Но можете ли вы поступить так с сыном? Можете ли вы поступить так с дочерью? Мне бы и в голову такое не пришло, скажите вы. Ваш ребенок – это ваш ребенок на всю жизнь. Ваш мальчик очень плохо поступил, но вы не прогоняете его. Поэтому всегда помните о разнице между слугой и сыном, между заветом дел и заветом благодати. Я знаю, какое зло может извлечь из этого испорченное сердце, но я ничего не могу поделать, истина естественна. Восбунтуется ли сын против отца? зная, что он в любом случае останется сыном? Конечно, нет. Наоборот, именно это побуждает сына любить отца. Истинный сын Божий удерживается от греха лучшими и более мощными силами, чем рабский страх быть изгнанным из отцовского дома. Если вы живете по завету дел, тогда поймите это: если вы не будете праведны во всем, то вы погибнете. Если вы несовершенны, Значит, единственный грех погубит вас, одна греховная мысль уничтожит вас. Если Бог воздаст вам по вашим делам, то вы можете ожидать только одного – «изгони рабу и сына ее». Но если вы божье дитя, то ситуация совершенно иная. Вы остаетесь с его сыном, даже когда он наказывает вас за непослушание. А скажет кто-то: "Тогда я могу жить так, как захочу". Послушайте, Если вы сын Божий, то я расскажу вам, как вы захотите жить. Вы будете хотеть жить в полном послушании вашему отцу, и каждый день вы будете страстно желать быть совершенным, как Отец ваш, сущий на небесах совершенен. Природа сыновей, обусловленная благодатью, сама по себе является законом. Отец вкладывает страх в сердца возрожденных, чтобы они никогда не отступили от него. «Возрожденные, ставшие членами Божьей семьи, вы будете подчиняться Господу так, как вы никогда не смогли бы подчиняться, движимые лишь законами страхом наказания. Любовь сильна, и тот, кто ощутил ее силу, ненавидит любое зло. Чем лучше мы понимаем, что все наше спасение дано нам по благодати, тем глубже и сильнее наша любовь, и тем больше она помогает нам быть святыми и чистыми. Если вы сын, то вы порочите своего отца, когда думаете, что он может отречься от вас. Вы забываете о своем духовном наследии и о свободе, когда ужасаетесь от мысли о перемене любви и Еговы. Ничего страшного, когда так рассуждают новорожденные младенцы, и ничего удивительного, что многие исповедующие Христа так думают, потому что многие проповедники протестанты лишь наполовину. Но вы, достигшие зрелости в Христе, И знающие, что он искупил вас от закона, вы не должны возвращаться в это рабство. Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Для чего еще он пришел? Заметьте, далее написано: "дабы нам получить усыновление". Господь Иисус Христос пришел во плоти ради того, чтобы его народ мог во всей полноте испытать усыновление, владеть им и наслаждаться им. Я хотел бы проверить сегодня утром, можете ли вы это делать. Пусть Святой Дух даст вам силы. Что значит быть усыновленным? Ну, конечно, это значит ощущать себя во власти любви, как драгоценный ребенок, которого любят и который любит. Я прихожу в дом отца не как падёнщик по будним дням неделя, а как дитя приходит в свой дом. Я не ищу места прислуги, ибо я всегда рядом с отцом, и все его моё. Мой Бог мой отец. И я радуюсь видеть его. Я не боюсь его, а радуюсь, что он у меня есть, что ничто не может отлучить меня от него. Я ощущаю совершенную любовь, изгоняющую страх. Попробуйте овладеть таким духом сегодня. Вот почему Христос пришел во плоти. Он сделал это, чтобы вы, народ Божий, могли быть усыновлены Господом и могли использовать все те права, которыми вы наделяетесь как дети Божьи. Используйте свое наследство. Сын, знающий, что он наследует все отцовское имение, не станет томиться в нищете и жить как уличный попрошайка. Имущество отца это и его имущество. Он считает, что достаток его отца делает его богатым. Он уверен, что он не совершает кражу, когда берет то, что дал ему отец, и пользуется этим совершенно свободно. Вы должны ощущать светлую радость от того, что между вами и Богом возникла вечная связь, ибо Иисус навсегда стал вашим братом. Вы были усыновлены А Бог никогда еще не отменял усыновление. Есть такое явление, которое мы называем возрождением, но не бывает такого, чтобы жизнь, полученная при возрождении, угасла. Если вы рождены для Бога, то вы рождены для Бога. Звёзды могут перестать излучать свет, солнце может остыть, но рожденный от Бога обладает жизнью, у которой не может быть конца. Он есть дитя Божье и будет им вечно. Поэтому пусть он живет свободно, как дитя, как наследник, состоящий в родстве с Богом. Эту родственную связь не может нарушить ни время, ни вечность. Вот почему Иисус родился от женщины и подчинился закону. Он хотел дать нам полноту прав усыновленных детей. Прошу еще минуту вашего внимания. Христос дал нам еще одну радость, когда родился от женщины. А как вы, сыны, Бог послал в сердца ваши духа сына своего. Вот два посланника. Бог послал сына, теперь он посылает духа. Дух послан благодаря тому, что Христос был послан. И теперь мы можем познать пребывание духа в нас благодаря воплощению Христа. Дух свет, дух жизни, дух любви, дух свободы, тот же самый дух, который был в Иисусе Христе, теперь в вас. Тот же самый дух, сошедший на Христа после крещения, сошел и на вас. Вас, дети Божьи, дух Божий утешает, и вами он руководит, и он будет рядом вечно. Жизнь Христа ваша жизнь. Дух Христа ваш дух. Поэтому радуйтесь в этот день, ибо вы получили не Духа рабства и страха, а духа усыновления. И мы заканчиваем мыслью о том, что Иисус пришел дать нам духа усыновления, которым взываем Ава Отче. По древней традиции раб не имел права говорить Ава Отче. И поистине, которая в Иисусе Христе, ни один человек, кроме истинного сына Божьего, получившего дух усыновления, не может сказать Ава Отче. И сегодня мое сердце желает, чтобы каждый из вас, мои братья, Коль Христос родился в мир, достигнув совершенноелетие, мог в этот час уверенно сказать: "Авва, Отче, великий Бог, создатель неба и земли, мой отец. И я осмеливаюсь открыто заявить об этом, зная, что он не отречётся от родства со мной. Громовержец, повелитель бушующего моря, мой отец. И хотя он страшен в своём могуществе, Я могу подойти к нему совсем близко с любовью. Мой Бог, ты призовешь из могил к жизни миллионы убитых, и я с радостью ожидаю того часа, когда ты позовешь, а я отвечу тебе. Поступай со мной так, как тебе угодно, ты мой отец. Улыбайся мне, и в ответ я улыбнусь тебе. Наказывай меня, и в слезах я воскликну: "Мой отец, если ты мой отец, то ты несешь мне добро". Горечь обратиться в сладость, сама смерть станет жизнью, ведь ты, мой отец. Отправляйтесь с весельем домой, друзья мои. Ведь вы дети живого Бога. Думаете о том, что у вас есть то, чего нет у херувимов, постоянно находящихся у божественного трона. У вас есть такие отношения с Богом, которые позволяют вам подойти к нему ближе всех и быть для него самыми дорогими созданиями во вселенной. Поэтому мой дух просто не может не петь эти слова: "Алла, Отче, Алва Отче". А теперь, мои дорогие дети Божьи, если кто-то из вас еще остается в рабстве закона, подумайте, зачем вам это надо? Пусть искупленные свободно поднимут голову. Вам нравится быть в кандалах? Или вам, как китайским девушкам, нравится носить маленькие туфельки, которые уродуют ноги? Неужели вы наслаждаетесь рабством? Вы хотите быть пленниками? Вы не под законом, а под благодатью. Позволите ли вы, неверию, вернуть вас в рабство закону? Вы не рабы. Зачем дрожать по рабски Вы, дети, вы сыновья, вы наследники. Живите и пользуйтесь своими привилегиями. Вы приняты в семью Божью, поэтому не ведите себя как чужие. Я слышу, как Исмаил смеется над вами. Пусть смеется. Расскажите о нем своему отцу, и он скажет: "Изгони рабу и сына её". Безвозмездная благодать. Не потерпит насмешек человеческих заслуг. Не будем предаваться унынию. Наша душа радуется, ибо Господь Иисус совершил ради нас великие дела. Да будет ему слава во веки веков. Аминь. Утро 21 декабря 1884 года.